но ну и еще от инфарктов и инсультов. Впрочем, и эти случаи единичны, поскольку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже заблаговременно отправляют за пределы маскарепа. А если с кем случится припадок или приступ аппендицита, скорая помощь отвозит его туда же. — Значит, в маскарепе вообще нет сердечников, гипертоников, инвалидов и стариков? — спросил я. — Совершенно верно, — подтвердила она.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 экспросил я. А там что с ними сделали? Не знаю, сказала она неохотно. Может быть, там их съели. Видишь ли, у нас население первичным продуктом удовлетворяется полностью, а у них бывают перебои.